училище. Дальнейший путь до училища прошёл тихо и спокойно, и под конвоем двух десятков серьёзных дядечек, которые никак и ни на что не реагировали. Фразы, что они произносили, можно пересчитать на пальцах одной руки. Разместите ваших животных в вашей поездке. Соблаговолите сесть в карету. Кушать подано. И всё. а все вопросы и попытки завести разговор они просто игнорировали. А вот само училище напоминало мне тюрьму для особо опасных преступников. По периметру каменная стена с самыми натуральными башнями и рвом, а внутри все возможные постройки. Хоть внешне и было похоже на самую обычную крепость, но ощущения совсем другими. Хотя, может, просто стены давили на меня. Большую часть времени в этом мире... Я провёл в дороге и под открытым небом, а тут кругом стены и стены и не малых размеров. 5 м внешняя стена. И это тощина не крепостной стены, а замковой или, скорее, центральной цитадели, что возвышалась на добрых 10 этажей. Я не пойму. Я не пойму. Здесь что, хранится золотой запас империи или исписанные тетрадки учеников и их учебные пособия? Или такая толщина стены и их высота для того, чтобы детишки не избегали суроков. Вот своим последним высказыванием я, как говорится, метел пальцем в небо, а попал белке в глаз. Учебный процесс был построен для каждого ученика индивидуально и расписан на 7 дней в неделю и 24 часа в сутках. За 5 лет обучения мне свободное время только снилось, и то не каждую ночь. Чаще после сигнала отбоя я падал и засыпал ещё до того, как голова касалась подушки, и вставал раньше, чем высыпался. По крайней мере, я так считал. Похоже на армию, но здесь всё суровей в разы. Неудивительно, за каждого из нас заплачено полновесным золотом. Обычно на обучении не принимали никого младше 10 для орков, 15 для людей, для других рас свои возрастные категории. Орками здесь почти не пахло. Как впрочем и длинноногими и другими расами. Больные условия были тяжёлыми, да и цены на обучение немалы. Эльфы в основной своей массе не выдерживали нагрузок. У орков отпугивала цена обучения. А гномам это нафиг не надо. У них другие интересы. Жить и детей растить они предпочитали у себя в горах, а в город на заработки ездили. Да и нормативы в училище были, так скажем, не каждому по зубам. Не только физическая составляющая играла роль, но и умственная. Дескать, офицер высшего звена не может быть дураком. Вот и получается, что в основной своей массе здесь обучаются люди, но не все из них выходцы из богатых семей. Система кредитов и здесь отметилась. Детям потомственных офицеров давали кредиты на обучение. Поддерживая таким способом имперские легионы на небывалой высоте, Весь процесс обучения можно описать тремя словами: зубрёжка, муштра и дисциплина. В качестве стимуляторов шли ботоги. Не выучил выпороли. Не выполнил задание выпороли. Нарушил дисциплину правильно выпороли. Я поначалу пробовал качать права и даже несколько раз делать ноги, но все мои потуги заканчивались карцером и болями в спине. А все из-за протекции серого лорда. Он, оказывается, попросил, чтобы я непременно закончил училище. А раз меня не могли выгнать, то делали все возможное, чтобы я его закончил. И для этого не жалели ни ботогов, ни других ресурсов. Мне пришлось смириться. Да и что я мог сделать? Сбежать? Пробовал и не раз. После каждой такой попытки меня наказывали не по-детски. Отказаться заниматься или даже объявить голодовку? делал, объявлял, да и никто не заставлял. Дескать, это твой выбор заниматься или нет, есть или нет. Но порку никто не отменял. А я уж точно не мазохист. Меня даже по неуспеваемости никто не собирался отчислять. Так и сказали, что покинуть здание я могу лишь сдав выпускной экзамен, а до тех пор буду находиться в стенах заведения. Вот и приходилось учиться, учиться и ещё раз учиться. Плюс бегать, маршировать, скакать и даже ходить на штурм крепостных стен и естественно их оборонять. И всё это делать на совесть, ибо, как я уже говорил, за невыполнение задания ждали ботоги, и никого не интересовало, почему ты его не сделал. Я не единственный был такой исключительных учеников было больше сотни, и все мы жили отдельно. Что ещё? За всё это время я не завёл ни друзей, ни даже знакомых. Да и не смог бы при всём желании с обычными учениками мы не пересекались, как впрочем и между собой. У каждого из нас была своя программа. Обычным ученикам жизнь тоже мёдом не казалась. Их так же по роли, несмотря ни на какие заслуги родителей. У меня сосед по комнате был немного не мало сын одного из великих князей, так его по роли ещё чаще, чем меня. Папенька, кстати, его часто появлялся. Но это никак не сказывалось на воспитательном процессе. Тут уже по неволе начнёшь учиться и стремиться к знаниям. Да и что греха таить, я и сам бы отдал своего сынишку в такое училище. Тут из него точно сделают человека, несмотря ни на что. Вот и настал долгожданный день, когда за моей спиной закрылись двери училища. Долгих мать его 10 лет. Долгих 10 лет и ни днём меньше. даже на пару месяцев больше. Зато теперь я имел право командовать не только орочьими всадниками, как планировалось изначально, но и орками в пешем строю, как впрочем и простыми легионерами. Право-то я имел, но самого патента нет. Здесь почти как на земле. Право водить машину есть, но без самой машины не поедешь. Хотя не совсем корректное сравнение. Тут всё сложно. И иной раз наверчено так, что мама не горюй, чтобы разобраться, и бутылка не поможет. Денег на покупку патента, естественно, нет. Те, что заработал на афере, ушли на уплату штрафов. После пяти лет обучения за невыполненные задания давали выбор, розги или денежный штраф. Я, естественно, предпочитал откупиться. Вот денежки и таяли, словно дым. Того, что осталось, на патент явно не хватало. Нет. Я не такой тупой, что вся эта огромная сумма ушла на штрафы. Тут, сдается мне, дело было в другом. Учителя, скорее всего, имели долю со штрафа, и суммы были не детские. Хотя за то, что они в доле, я не поручусь. Может, меня просто не взлюбили. Подумаешь, устраивал периодически им подлянки. Но это из любви, чтобы они не расслаблялись и не зверствовали. А так учитель подумает. Стоит наказывать одного орка за мелкие прегрешения или нет? Такие танцы с бубнами дали определённый результат, но, к сожалению, не совсем такой, как я ожидал. По мелочи помогало, а вот на крупных прегрешениях подставили по полной. Мне с шилом в одном месте сидеть на попе ровно и не отсвечивать просто нереально. Ну ладно. Всё это дела минувших дней. А сейчас я стоял за воротами, в руках документ, на котором только-только просохли чернила. Ага, сдал экзамен. Соответствующие бумаги ссучили: минимальный офицерский патент и предписание, куда явиться и всё. А в качестве бонуса пинок чуть пониже спины. Пинок, конечно, фигуральный, а не физический. Но ощущение те же. Ни тебе фанфар, ни торжественных речей, ни праздничной поляны. Ничего, одним словом. Вот и стою, в руках лишь поводце Хорга, а у ног два пса. И всё. Ну, почти всё. Походный комплект мне всё-таки выдали. А это запасной плащ, пять пар портянок, трёхдневный паёк для меня и малый комплект по ремонту доспехов. Как и сам доспех. А вот еда для животных бегает ещё по лесам или на крайний случай мочит у кого-то в загоне. На дорожные расходы мне выдали 50 серебряных монет. У меня чёрт возьми, даже сменной одежды нет. Дескать, всё, что у меня было, принадлежит школе, а я своего я вырос. И ещё я должен был отметиться в ближайшем опекунате, чтобы добрые дядечки начали давать мне денежки на карманные расходы. Сумма зависела, к сожалению, не от меня. Повозка, на которой я прибыл вместе с гоблинами, сейчас вроде должна стоять в стойбище каких-то там моих новообретенных родственников. Что за родня и откуда она нарисовалась, я понятия не имел. Мне просто пришло пару лет назад извещение от серого лорда, что он нашел мою родню, и что таким макаром рассчитался со мной за все. Теперь я сам по себе, и лучше мне даже не заикаться о грошике, и что я имею хоть какое-то отношение как к нему, так и к членам королевской семьи. Я сам по себе, а не сами по себе. Ну и фиг с ними. Не больно ты и хотела себе тать в кругах, где ты никто и зовут тебя не хорошими словами. Я не питал особых иллюзий на сей счёт. Проверив ещё раз все бумаги и перечитав подробно, я убедился, что получил такой офицерский чин второго ранга. И тут же в голове выскочил список армейской иерархии. После армейской реформы, что прошла лет 7 назад, создали единый табель рангов. В двух словах, офицеры первого ранга от десятника до сотника, а второй ранг уже начинается от сотника и до легата. Третий высший, от легата и до императора. Как сотник может быть офицером первого и второго ранга или как легат, что имеет в подчинении легион, может быть офицером второго и третьего ранга? А ответ прост. Это вершина его карьеры, и выше он не прыгнет. пока не сдаст соответствующие экзамены и не получит возможность купить следующий офицерский чин. После этого он становится сотником второго ранга или легатом третьего ранга с соответствующими знаками. Но ну а дальше эти два товарища начинают копить золотишко на покупку уже патента или попросту повышения по службе. Или как вариант, ждать повышения. Я думаю, все понимают, что приоритет будет у тех, кто платит золотом. а не просто тянет лямку. Да и местный считает, что достоин повышения тот, кто к этому стремится и копит денежку, а не тратит ее налево и направо. Ладно, вернемся ко мне родному. Так вот, я сотник второго ранга орочей сотни. Но пока без этой самой сотни. И дадут ли мне полную сотню или всего пару десятков всадников, и дадут ли вообще? Вот в чем вопрос. Видел я сотню, всего из двух десятков. А жалование сотника зависит от количества личного состава. Если его нет, то и дохода как такового почти нет. Ладно, потом посмотрим. А сейчас айда ловить ветер. И я с молодецким свистом вскочил в седло и послал Хорга в голоб. А сам раскинул руки и отдался полностью чувству свободы. «Свобода!» – кричал я, что есть силы, несясь по дороге. Непередаваемое чувство. Осознание, что ты в чистом поле, или, как в моём случае, на дороге, а над душой у тебя не стоят учителя и воспитатели с палками в руках. А тут ты и дорога, что стелится под лучами солнышка. Ветер в ушах и запах. Запах леса, травы и свежего воздуха, а не потных тел, что основательно пропитал даже стены училища. Я почти до вечера гнал Хорга в галопе и наслаждался скачкой, периодически и со свистом влетая в кусты. там и с псами громко травили зайцев, больше распугав, чем загнав, но десяток пушистых уже был в качестве трофеев. В общем, до заката я отрывался и наслаждался обретённой свободой, а вечером насладился дичью, поджаренной на костре, плюс потрескиванием костра в ночи и звёздным небом над головой. Ну и хруст чавканьем дополняли картину. Это псы и хорк наслаждались зайчатиной. Одним словом, благодать. Я лежал на спине и пребывал в нирване. Думал, как мало иной раз нам надо для счастья. Я-то понимал, что такое сомнительное счастье продлится день-два и потом уже станет обыденностью, а через неделю начнёт тяготить. Но для меня существовало лишь здесь и сейчас. Так что весь мир замкнулся на этой поляне, и мне было хорошо и комфортно. Как приятно вставать, когда хочется, а не по сигналу. Это блаженство поймут лишь те, кто работает и встаёт по будильнику. А в выходной вместо будильника раздаётся радостный ор вашего чада, и никто не даёт насладиться утренним сном. Но до обеда на земле не поваляться. Это вам не перина, к сожалению. Да и желудок тонко намекает, что жрать пора. Причём не кушать, а именно жрать. Аппетит на свежем воздухе, естественно, зверский. Да и всего один заяц для молодого орка. Это не еда, а перекус. Чего режим? Кого ждём? спросил я, садясь на корточки рядом с собаками и теребя их по головам. Хозяин и господин кушать хочет, однако, а вы тут лежите, пузики подставляете. Не боевые псы, а комнатные собачки, признав я, шутливо почёсывая им животы. А хочется. А хочется и без добычи не возвращайтесь. И отправил мысленный приказ. Сам пошёл собирать валежник для костра и вещи, что раскидал один орк по всей поляне. Как неудобно, когда нет слуг. Приходится всё делать самому. И это не есть гуд. Я на собственной шкуре узнал, как удобно быть эксплуататором. Сидишь себе, думаешь о мировых проблемах галактики, а эксплуатируемые тебе и дров натаскают, и кашу сварят, и партки постирают. Эх, мечтать не вредно. вредно не мечтать, произнёс я, продолжать заниматься своими делами. Собачки постарались на ура. Через час они уже притащили тушу косули, которую я тут же разделал. Самые вкусные и нежные части я убрал себе, а остальное разделил. Конечно, не поровну, а по-братски. Старшему брату Хоргу досталась большая часть туши, а младшеньким братишкам меньше. Мясо я решил запечь в глине на углях. Пока оно жарилось, я пошел в ручьи отмывать собак. Надо было смыть кровь да вычесать шерсть. В общем, привести в божеский вид и осмотреть хорга. Этого здорового, всеядного увольня, что сейчас спокойно объедает ветки с довольной мордой хрустя ими. Так сказать, салатик на десерт после мясного блюда. Делал я все не спеша, размеренно, никуда особо не торопясь. У меня на дорогу выделено 10 дней. Даже если бы я двигался с обозом, мне этого времени хватило бы с небольшим запасом. А так, как я верхом на легке, то и скорость движения совсем другая. Вот и получается, что времени у меня, конечно, не вагон, а всего-навсего маленькая тележка. Так что будем поспешать, не торопясь. Городок, где провернул аферу, я посетил без опаски. За 10 лет я изменился до неузнаваемости. Да и срок сам по себе немалый. так что никто меня не узнает. Такое положение дел меня вполне устраивало. Я хотел получить денежку и немного отметить. Чисто символически. Немного вина и вечерком завалиться в дом терпимости. Как-никак вырос. И теперь уже не ребенок, а молодого орка. И гормоны брулят и кипят. Так что понятно, какие мне снятся сны. Да и взгляд против воли фокусируется на прекрасной половине человечества. Еще немного? И я завою. Надо срочно в бордель. Я, если честно, не любитель этих заведений. Но иногда они просто необходимы. Жениться я пока не собирался, да и не горел желанием. А какая девушка согласится встречаться с орком ради секса? Да, именно девушка. Я хоть снаружи и орк, но в душе представитель гомо-сапиенса. И, естественно, меня в ночных видениях посещают неорчихи. В эпокунате мне в Москве носили добрых 4 часа. Они меня ждали и приготовили подробный отчёт за всё это время. Два десятка бухгалтерских книг по каждому году отдельно. Не книжечек, а книжищ, мать их так. Каждая из них была полметра на полметра и высоту столько же, исписанной аккуратным мелким почерком, но так, чтобы было понятно каждая циферка и каждая буковка. Как заверили меня, Это лишь бухгалтерские выкладки, где лишь сухие цифры. Но есть ещё и сопроводительные документы к каждому бухгалтерскому отчёту, где подробно описано, что, где и у кого приобретено. Я честно поначалу пытался понять хоть что-нибудь, но открыв книгу, увидел там фигу. Как же другие попадаются, что открыв любой отчёт, сразу находили нестыковки и финансовые махинации? Или они досрочно заканчивали аудиторские курсы? Ну а я, как полный аудит на всю голову и другие части тела, быстро понял. Если что здесь не так, то я хрен что найду, даже если исчезло 99% дохода. Хотя, судя по итоговым суммам за каждый год, доходы превышали расходы, что уже само по себе хорошо. Сдаюсь, я захлопнул книгу. «Может, вам нужно объяснить?» С улыбкой победителя произнес чиновник. «Вы сколько учились?» спросил Ги, оглянув на него. Я так подозреваю не один день, и даже не два дня. И что-то мне подсказывает, что вы не сможете за 5 минут объяснить. Ваша правда. За 5 минут не объяснишь то, что это дитя-жваглота изучала 5 лет и так ничему не научилась, прикрикнул он на своего помощника. Но вы всегда можете заказать аудиторскую проверку в любое время. Копии всех документов ежемесячно отправляются в Имперскую канцелярию. и к вашему личному помощнику. «Последние опечатаны, и без вас их никто не имеет права вскрывать. И не беспокойтесь, вы контору очередной проверкой не испугаете. Они у нас регулярные. Как внешние, так и внутренние. Честь, знаете ли, превыше всего». Произнес он последнюю фразу с достоинством и явными нотками гордости. «Действительно, честь превыше всего». Особенно, когда она оплачивается чистым золотом. Книги отправили обратно в центральный офис. Их специально присылали для меня. Все остальное время я потратил на оформление банковского счета для получения денежек и их хранения. Хоть здесь все прошло по канонам фантастического жанра, где в банке работали исключительно гномы, вежливые и с каменным спокойствием на лицах. Также я получил и 5 золотых из 10 мне положенных на ежемесячное содержание. Все деньги я решил не снимать. Как никак вечерком собрался к не самым праведным людям в империи. Так что глупостью было брать с собой все деньги. Если не украдут, то могут пропить и прое как в прямом, так и в переносном смысле слова. Номер в гостинице среднего звена мне обошёлся в серебряную монету за сутки со стойлом для хорга. Собачек я разместил в номере, несмотря на ворчание хозяина, которое я тупо проигнорировал. Да кто ты такой? Так, быдло мелкослужищее. А я благородный офицер имперской армии. Вот с таким видом я и прошёл мимо него, толкнув насельчика, чтобы тот не стоял развесив фуши, а показал мои апартаменты. Оставив собак присматривать за моим имуществом и скинув доспехи, я переоделся в штатское. У местных барыг подобрал себе более-менее приличную одежду. За что ещё и пришлось платить. Ну а дальше меня ноги уже сами несли в ближайшую пивнушку. Как говорится, душа требовала сначала свернуться, а затем развернуться. Ну и развернулась. И затем свернулась с недовольным видом. Пить ради того, чтобы напиться, смысла нет и желания. Так, посидел за столиком, понаслаждался холодным пивом, послушал уличного музыканта. Ничего так пел. Под пивасик с раками пойдет. А затем пошел... Нет, не в обители разврата, а в кондитерскую. Вот там я оторвался по полной, и душой, и телом. Тут тебе пирожные всех сортов, расцветок и размеров. И я всё-таки стал сладкоежкой. Да и трудно жить в мире, где даже сладкий чай можно попить лишь в кондитерской. А вот с наступлением сумерек, сытый и довольный, я уже отправился предаваться разврату. Глянул на местных красавиц, Вроде и симпатичные, и ухоженные. Да и заведение не из дешевых, хоть и не элитное. Для элитных я мордой лица не вышел. А с этими что-то меня в душе коробило. И как-то не захотелось пахать на местном поле, где все перепахано вдоль и поперек, и не один раз за вечер. К сожалению, это жизнь, а не любовный роман, где в притоне можно встретить чистую и непорочную девушку, что ждет лишь тебя. Ладно. Никогда в жизни не ходил по проституткам и не хрен начинать. Жил без них и дальше проживу. К себе в гостиницу я, конечно, не вернулся, а пошёл дальше пиво пить и смотреть уличные представления. Благо на площади кого только не было: и жонглёры, и фокусники, и даже карманники в изобилии. Правда, в моих карманах никто не пытался навести порядок. Но я за это не в обиде. Зато отдохнул без приключений на пятую точку и не словил генерическую болезнь. Что само по себе хорошо. Весь следующий день и ночь я провалялся в кровати на белоснежных перинах. Просто тупо лежал, балдел, попивая чай и поедая в огромном количестве сладостей прямо в кровати. Поднимал я свою пятую точку лишь для отправления естественных нужд. Да выгуливал псов. Им тоже надо периодически ходить по нужде. Но я был бы не я, если бы не нашёл неприятности. Хотя, если честно, я их не искал. Да и зачем? Они сами справляются с этим на отлично. Один юнец благородных кровей перебрал храбрило и посчитал себя до такой степени крутым и бессмертным, что полез в драку с орком. Напиток этот продаётся в любом винно-водочном отделе. Так вот, поводом для недовольства был сущий пустыак. Я не ответил на его приветствие. А с какого перепугу я должен раскланиваться с каждым встречным поперечным? Я понимаю, ответить на приветствие прохожего на улице, но не в отхожем месте, где тебя приветствуют не пойми кто, и при этом извиняясь за мой французский, срёт. А что? Вполне адекватная причина для конфликта, для бэдлана. Как всем известно, бэдланы водятся во всех слоях общества. Так вот, сей представитель бэдланской прослойки общества перегородил мне проход и пытался что-то там мычать про честь, достоинство и всё такое. Честно, я его просто проигнорировал, сделал своё дело и пошёл себе дальше. Ну чирик ить тебе воробушек и пусть чирикает. Но сей факт его почему-то оскорбил ещё больше. Как он разорался, даже выскочил вслед за мной, громко крича и делая страшную морду лица. Может, это и было странно, если бы не было так смешно. Он бежал и натягивал на ходу портки, роняя то оружие, то что-нибудь из вещей, а затем ещё и полез драться, не завязав завязки на штанах. Я лично не собирался вступать в словесную дискуссию и, недолго думая, отправил его в нокаут. От мощного удара в челюсть он улетел к стене и сполз по ней вместе со штанами. Хотя штаны спустились намного быстрее его пятой точки. Я не знаю, чего он добивался. Но зрителей он собрал и позором обеспечил себя надолго. И судя по комментариям, ему особо нечем было гордиться. Я думал, он проспится и утром свалит по срочным делам от позора подальше. Ан нет. Он решил покарать наглеца в моём скромном лице, да ещё прилюдно и с пафосом. Вызов принесли не просто секунданты, а в сопровождении трубадура и двух барабанщиков. Так вот, глашатай вызов зачитывал, стоя под моим окном, и надрывал горло изо всех сил, чтобы услышала как можно больше народа. Если опустить все возвышенные эпитеты, смысл сводился к простой фразе: "Леопольд, полный трус, выходи. Драться будем трое на трое". И сообщалось место, где меня будет ждать сей рыцарь со своими друзьями. Да, юноша оказался рыцарем. что совсем недавно получил шпоры и другие рыцарские атрибуты. Так вот, он ждал меня не где-нибудь за домом в подворотне, а на местной арене, где проводились мероприятия такого порядка. Там, дескать, и места для зрителей есть, а для проигравших — скорая медицинская помощь. После такого вызова у меня не осталось дороги назад. Пришлось принимать вызов. Ладно, сам напросился. Будет вам ледовое побоище с мордобоем, ворчал я, одеваясь в доспехи и одевая псов. К месту встречи я приехал при полном параде, на хорге в доспехах, в сопровождении двух боевых псов в полном боевом обмундировании. Извините, мне тут вызов бросил один придурок благородных кровей. Так куда мне пройти для того, чтобы сделать из него отбивную? поинтересовался я у стражников, что стояли недалеко от здания. Так вам сюда. Один из них махнул рукой на здание, повернувшись лицом. "Сэр, надеюсь, у вас документы с собой?" встряпенулся он и перехватил оружие. "Руки чистые?" спросил я строго, серьёзным лицом, доставая документы. "Это не шутка, а проза жизни. Бумага-то не ламинирована, на ней очень хорошо остаются следы грязных рук." "Не извольте беспокоиться, чистые." стражник продемонстрировал ладони. "Так да смотри." Я протянул ему свиток. А молодой петушок до кукарекался. Увидев мой взгляд, он слегка осёкся. Ой, извините. Я так понял, петушком ты не меня назвал, спросил я, слегка наклонившись. Никак нет, ответил он, став по стойке смирно. Господин сотник второго ранга. Последнюю фразу он добавил, я так понимаю, для своего сослуживца. Я имел в виду, что десятник тяжёлой рыцарской конницы не имеет права нападать или вызывать сотника орочьей сотни. И я должен доложить своему начальству, чтобы они провели расследование. Раз должен, доводи. Но я так понимаю, вы не можете сейчас бросить этот пост, спросил я, бросая им по серебряной монете. К сожалению, мы должны арестовать зачинщика. Стражник с грустью посмотрел на серебряную монету. Хотя мы можем это сделать после дуэли, толкал актем своего соседа, произнёс старый стражник. «Или до дуэли?» И так выразительно посмотрел на меня? «Ставки на бои принимаются?» Вместо ответа спросил я. «Указом?» «Я не спросил про указ. Я спросил про ставки». Перебил я. «Я точно не знаю, но слышал, что вроде как делают ставки. Найдешь того, кто вроде знает, и передашь ему вот этот кошелек. Пусть поставит на меня. Десятая часть призовых твоя». Я кинул ему кошелек с деньгами. «А что?» Я так и так хотел их просадить. А тут могу и приумножить. Мы мельком слыхивали, что вроде бой будет 3 на 3. А вы один или подойдут ваши товарищи? Запинаясь, поинтересовался стражник, нерешительно теребя кошелёк. Не, я не один, а с псами. Они как раз у меня не кормлены. А рыцарские кони, говорят, очень полезны для их диеты. Да и хорк у меня ещё не завтракал, с голливудской улыбкой произнёс я. Вы Уверены? С легкостью рявкнул поинтересовался стражник. В чём? В том, что рыцарские кони полезны для их диеты? С улыбкой произнёс я. Беги уже. На, и мои поставь. Второй стражник передал ему полученную серебряную монету. А на кого ставить? шёпотом спросил он, делая шаг назад. На орка, придурок, и переводя взгляд на меня, добавил громко. На господина сотника. Когда стражник вернулся, они мне показали другой вход, а точнее, ворота, в которые я смогу проехать на хорге со своими псами. После небольшого разговора с превратником и уточнения, кто я такой, а также зачем здесь оказался, меня провели в помещение с видом на арену. Тут попросили подождать, предложив напитки или еду на мой выбор и толщину кошелька. Я заказал горячий чёрный чай, а сам ещё раз проверил сбрую, доспехи и псов. Затем уселся на стул, вытянув ноги, и стал наслаждаться чаем. Что ж то? Обучилище приучили получать удовольствие даже от таких мелочей. Чайком там не каждый день баловали, а точнее, не баловали совсем. На завтрак, обед и ужин исключительно сбалансированное и полезное питание. А в качестве жидкости вода. Или тягучее, вонючее, отвратительной наружности и с таким же вкусом, но страшно полезное фигня. Эту гадость совали под предлогом, что вы, товарищ ёрк, растёте быстро и, соответственно, вашему организму надо много питательных веществ. Посему, пейте эту бурду. Долго ждать не пришлось. Почти сразу меня попросили проехать на арену. Да, на самую настоящую арену. Тут тебе места для зрителей и песочек под ногами для удобства удаления крови. В общем, Колизей, он и в другом мире Колизей. Раньше я никогда не думал, что буду выступать в качестве гладиатора. Представьтесь и назовите причину конфликта, произнёс ожидавший нас мужчина, когда я и мой противник с друзьями оказались на середине арены. Третий десятник, четвёртый сотни, бронированный рыцарский коннниц, барон Херверский. Причина конфликта в том, что он позволил себе ударить меня, представился молодой петушок, блестя на солнце своими доспехами. и придерживая вертикально рыцарское копье. А это мои компаньоны, десятники 5-го и 6-го десятка четвёртой сотни. Указал он на своих спутников. Сотник второго ранга. Причина конфликта не совсем такая, как сей молодой рыцарь, если его можно так назвать, описал. Если в двух словах, то он требовал, чтобы я поприветствовал его, когда он со спущенными штанами высидал в позе орла и извиняюсь, срал. Затем он, не удосторужившись надеть штаны, и я подозреваю даже не подтираясь, хотя насчёт последнего я не уверен. Прошу обратить на это внимание, выскочил за мной и набросился. Я был вынужден защищаться от нападок пьяного быдла и нанёс всего один удар. Мои показания можно уточнить как у слуг, так и постояльцев. Адрес дать поинтересовался с невинным выражением лица. Как мне объяснили стражники, Дуэли, вроде как, не запрещены, но могут и спросить тех, кто без причины кидает вызовы направо и налево. А так я репутацию ему обгадил и дополнительными неприятностями со стороны властей обеспечил. Это наглая ложь, и я требую удовлетворения, выкрикнул молодой рыцарь, весь красный. Я снимаю свою кандидатуру. Дело не совсем ясное, громко сказал один из десятников, что сопровождал молодого петушка. Ты как хочешь, но я точно не буду связываться с чёрным морком да ещё с сотником. Чуть тише сказал он, разворачивая коня. Поддерживаю, произнёс старый десятник, также разворачивая коня. Траусы, предатели, начал закипать молодой рыцарь. Да и вы, сэр, можете не отдавать ваш долг мне, произнёс сухим официальным тоном тот, кто первым развернул коня. «Деньги вам в скором времени понадобятся, либо на похороны, либо на лечение». «А я, в свою очередь, советую вам подумать, кому и что вы говорите. А то мы можем и оскорбиться. Для вызова на дуэль уже достаточно того, что вы нам соврали. А вы еще тут раскидываетесь оскорблениями». «Да и я!» «Молчать!» — рявкнул тот, что стоял между нами. «Вам бросили вызов. Вы его принимаете?» Очтите, что отказ не несёт вреда вашей чести, обратился мужчина ко мне. Я орк, просто ответил я. Нет так нет. Просьба, не убивайте своего соперника, произнёс он, глядя на меня. Не беспокойтесь, это не вам было сказано, перебил мужчина рыцаря. Да, и забудьте мои последние слова. Последнюю фразу он произнёс для меня. А где ваши компаньоны? В заявке указан бой трояна на трое. Вот они, ответил я и указал на псов. Что? Да кто вам позволит благородного рыцаря псами травить? возмутился мой оппонент. Так никто и не собирался благородного рыцаря псами травить. Не стоит беспокоиться. Я не собираюсь позволять своим благородным псам брать в рот всякую гадость. Более того, я об тебя даже не буду боевое оружие марать. Только бака намну дубинкой. Так сказать, сделаю то, что твой батенька должен был делать чаще. Может, тогда вышел бы из тебя толк. Хотя, пожалуй, весь толк из тебя вышел. Осталось лишь то, что сейчас стоит передо мной. Не смог себе отказать в удовольствии поиздеваться над ним. Ох, ваша правда. Толк вышел. Осталось лишь это. Смеясь, поддержал мою шутку судья. Или, может, рефери. А скорее всего, то и другое вместе. «Прошу выделить мне время, я найду компаньонов для дуэли», — попросил рыцарь, проглотив издевательство с нашей стороны. «Я правильно понял. Вы просите о переносе дуэли, которую вы же и спровоцировали, и сами назначаете время?» — уточнил рефери, но поставил интонацию так, словно тот хотел сбежать с дуэли. «Да не бойся, трусишка, я же сказал, что псы не будут участвовать. Я сам лично переломаю тебе кости». Что? Говорю: не бойся. Бить буду сильно, но аккуратно, произнёс я как можно громче. Оглох от страха, наверное, обратился я к рефери. Я ещё немного поиздевался над рыцарем, что оказался слабоват на язык, и не смог недостойно проигнорировать мои издевательства, не ответить. Нас развели в разные стороны арены, а после сигнала мы пошли на сближение. Но я был бы не я, если бы успокоился. Мне, словно шлея, попало под хвост. Мой хорг, повинуясь мысленной команде, рванул с места аж с пробуксовкой и, раскидывая песок, понесся на рыцаря. Я приготовил гиду и, перехватив на манер копья, направил ее на противника. Надо было видеть глаза моего противника. Они засияли, как два ярких фонарика. Ага, а то я тупой орг, что не может сопоставить длину своего оружия и длину копья. А по сему собрался грудью насадиться на его рыцарское копье. В последний момент мой хорк прыжком резко ушёл вправо так, что рыцарь не смог до меня дотянуться копьём, а затем почти на месте развернулся, а рыцарь так и не смог достать. Это тебе не рыцарская ошибка, когда несётся одна толпа всадников на другую, и ты не можешь при всём желании уйти ни влево, ни вправо, остаётся уповать на свой щит и прочность доспехов. В конной дуэли огромную роль играет мастерство всадника и его скакуна. А я изначально не собирался с ним мериться длиной своего оружия и прочностью доспехов. В конце концов, я дикий орк, а не благородный рыцарь. Оказавшись за его спиной, начал бить плоскостью стороны острия по голове рыцаря, приговаривая: "Тук-тук, кто в железном теремочке живёт?" Как он возмущался, как ругался, пытаясь раз за разом встретить меня лицом к лицу и крича, чтобы я бился как благородный. Но я лишь смеялся и всё время оказывался у него за спиной, а потом стучал по голове и повторял одну и ту же фразу. Немногочисленные зрители поначалу гудели недовольно, но ничего, постепенно ктянулись и даже стали кричать вместе со мной. Некоторые уже вовсю спорили, сколько на сей раз рыцарь получит по голове. Жестокий мир и жестокие нравы здесь властвуют. Когда я наигрался, мой хорг сбил рыцаря с коня, а я спрыгнул недалеко. Что, молодёжь? Головка бобо. А вот слушался бы своих маму и папу, знал бы, что орки злые и местами кровожадные. Не надо их трогать, а то могут и укусить, поучал я его, кружа вокруг. Дождавшись, когда он встанет, я сбил его с ног снова. Что, в принципе, было не так уж и сложно сделать? После пары десятков ударов по шлему его шатало. Когда он в очередной раз поднялся, а мне уже надоело с ним играть, просто воспользовался его слабостью и своей превосходящей силой. Свернул его в бараний рог и отшлёпал по мягкому месту, приговаривая: "Не пей в кабаках, не вызывай орков на дуэль. Сам запомни и другим передай. Не ходите, деточки, в кабак гулять. Там злые орки" и дяди не дадут вам спокойно буянить и других обижать. Затем развернулся и спокойно ушёл с арены.